Глава 15. Кроме поучительных книг, рекомендованных матерью, я проглатывал все, что попадалось под руку, вернее, все, что мне удавалось незаметно стянуть у местных букинистов. Я тащил свою добычу в сарай, и уже там, сидя прямо на земле, уносился в фантастический мир Вальтера Скотта, Карла Майя, Майн Рида и Арсена Люпена. Последний особенно мне нравился, и я изо всех сил старался скорчить язвительную, грозную и высокомерную гримасу, которой художник наделил героя книги, изображенного на обложке. Со свойственным детям даром подражания мне хорошо это удавалось, и даже сейчас я иногда замечаю в выражении своего лица смутное сходство с рисунком, который второразрядный художник поместил когда-то на обложке дешевой книжки. Я очень любил Вальтера Скотта и до сих пор могу, растянувшись на кровати, пуститься в погоню за неким благородным идеалом, защищая вдов и спасая сирот. Вдовы, как правило, оказываются удивительными красотками и торопятся засвидетельствовать мне свою признательность, предварительно заперев сироток в соседней комнате. Другим излюбленным чтением был у меня «Остров сокровищ» Роберта Стивенсона. Книга, оказавшая влияние на всю мою жизнь. Воображаемый деревянный сундук, набитый дублонами, рубинами, изумрудами и бирюзой, не знаю почему, но бриллианты никогда не привлекали меня, доставляет мне постоянные мучения. Я продолжаю верить, что он где-то спрятан, стоит только поискать». Я по-прежнему верю, по-прежнему жду и терзаюсь при мысли, что он где-то там знать бы только магическое заклинание, дорогу и место. Какие разочарования и горечь таятся в этой иллюзии, способны понять только матеры и сновидцы? Меня всегда искушало предчувствие удивительной тайны, и я шел по земле с таким чувством, будто прохожу мимо зарытого сокровища. Когда я брожу по холмам Сан-Франциско, мало кто догадывается, что этот господин с сидящими волосами пребывает в поисках Сезама. «Сезам, откройся!» что за его разочарованной ухмылкой скрывается ностальгия по волшебному слову, что он верит в чудо, в скрытый смысл, в формулу, ключ. Я подолгу обшариваю взглядом небо и землю, вопрошаю, зову и жду. Мне легко удается скрывать это под любезной и учтивой миной. Я стал осторожен. Притворяюсь взрослым, но в глубине души по-прежнему подстерегаю золотого скоробея и жду, когда птицы усядется мне на плечо и заговорит человеческим голосом, объяснив, наконец, почему и зачем. Однако мое первое знакомство с магией не было обескураживающим. К магии меня приобщил мой друг, который был младше меня, и которого мы прозвали Арбузом за его привычку смотреть на мир сквозь красный ломоть арбуза, в который он разом погружал и нос, и зубы, так, что из-за него виднелись только два мечтательных глаза. Его родители держали фруктовую лавку, и он всегда появлялся из полуподвала, в котором они жили, с увесистой порцией своего излюбленного плода. У него была манера всем лицом взрываться в сочную мякоть, вызывая у нас слюнки. При этом его огромные и внимательные глаза с интересом рассматривали нас сквозь предмет наших мечтаний. Арбузы были здесь самыми распространенными фруктами, но каждое лето в городе отмечалось несколько случаев холеры, и родители категорически запрещали нам прикасаться к ним. Я глубоко убежден, что лишения, перенесенные в детстве, оставляют глубокий и неизгладимый след и никогда уже не будут восполнены. Даже сейчас, в свои сорок четыре года, всякий раз, когда я зарываюсь лицом в арбуз, меня охватывает праведное чувство реванша и триумфа, и мои глаза сами собой ищут поверх тушистого ломтя лицо моего юного друга, желая доказать ему, что наконец-то мы квиты, и что я тоже кое-чего достиг в жизни. Я могу в волю объедаться своим любимым плодом, однако к чему скрывать? В сердце у меня навсегда останется скорбная рана, и все арбузы в мире никогда не заставят меня забыть о тех, которые не достались мне в восемь лет, когда больше всего этого хотелось, и что арбуз сам по себе постоянно будет искушать меня до конца моих дней, столь зримый, осязаемый и недоступный. Арбуз оказал на меня существенное влияние, не только своей манерой бросать нам в вызов, упиваясь своим господством над миром. Он был моложе меня на год или на два, но я всегда был сильно подвержен влиянию младших. Взрослые никогда не производили на меня впечатления. Я никогда не принимал их в расчет а мудрые советы, казалось, слетали с их губ, как мертвые листья с макушек величественных, но засохших деревьев. Правда умирает молодой. Зрелый опыт на самом деле заключается в умении забывать. И безмятежность стариков с седыми бородами и благодушным взором представляется мне столь же малоубедительной, как кротость кастрированных котов. И поскольку возраст начинает отмечать меня морщинами и усталостью, я стараюсь не обманывать самого себя, зная, что я жил и в конце концов умру. И так именно Арбуз приобщил меня к магии. Помню, как я удивился, когда он сказал мне, что все мои желания могут исполниться, если умело взяться за дело. Для этого надо раздобыть бутылку и предварительно написав в нее. Поместить туда строго по порядку кошачьи усы, кресиные хвосты, живых муравьев, уши летучей мыши, а также два десятка других дефицитных ингредиентов, о которых я уже напрочь забыл, и боюсь, что теперь мои желания уже никогда не сбудутся. Я немедленно бросился на поиски требуемых магических элементов. Мухи и муравьи были повсюду, дохлых кошек и крыс во дворе было предостаточно, летучие мыши прятались в сараях, а написать в бутылку не представляло труда. «Но пойдите, попробуйте загнать в бутылку живых муравьев. Их невозможно ни схватить, ни удержать. Они мгновенно ускользают, едва вы их поймаете, пополняя число тех, которых еще предстоит поймать». Едва вам удается направить одного из них в сторону горлышка, и вы принимаетесь за другого, как предыдущий, уже на свободе, и приходится начинать все сначала. Настоящее занятие для Дон Жуана в аду. Однако настал момент, когда Арбуз, уставший наблюдать за моими усилиями и желавший как можно скорее получить обещанный пирог в оплату магического рецепта, с нетерпением заявил, что талисман наполнен и готов к применению. Мне оставалось только сформулировать желание. Сидя на земле, с зажатой между ног бутылкой, я осыпал свою мать драгоценностями, дарил ей желтые паккарды с шоферами в ливреях, строил для нее мраморные дворцы, где высшее общество Вильно принуждено было стоять перед ней на коленях. Но это было не то. Чего-то все время не хватало. Эти жалкие крохи не отвечали проснувшейся во мне потребности в необычайном. Смутная и навязчивая, тираничная и неоформившаяся мечта шевельнулась во мне. Безликая, бессодержательная, расплывчатая. Первое предчувствие смутного стремления к абсолютному обладанию, толкнувшее человечество на крупнейшие преступления и на создание музеев, поэм и империй. Движущая сила его, возможно, заложена в наших генах как память и биологическая ностальгия что мгновение хранит о вечности, от которой ему удалось оторваться. Вот так я столкнулся с Абсолютом, от которого в моей душе, видимо, навсегда останется такой же глубокий след, как память об умершем. Мне было всего девять лет, но я не сомневался, что впервые ощутил объятие того, что спустя тридцать лет я назову «Корни неба» в романе под таким же названием. Абсолют раскрылся мне через свою недоступность. И уже испытывая сильную жажду, я не знал, у какого источника ее утолить. Вероятно, именно в тот день во мне родился художник. Обращаясь к искусству, всегда оказывавшемуся крайне несостоятельным, человек вечно обманывал себя, пытаясь выдать за ответ то, что обречено остаться трагическим вопросом. — Мне кажется, что я все еще сижу среди крапивы в коротких штанишках с магической бутылкой в руке. Я панически вопрошал свою фантазию, чувствуя, что мне строго отмерено время, но ничто не отвечало моему странному стремлению и не было достойно моей матери, моей любви к ней и того, что я хотел подарить ей. С той поры вера в чудо не покидала меня. Сеанс магии кончился тем, что у меня задрожали губы, лицо скорчилось в гримасу, и я завыл от злобы, страха и изумления. С тех пор я сделал для себя вывод, и вместо того, чтобы выть, пишу книги. Впрочем, иногда мне хочется чего-то конкретного и земного, но, поскольку при меня уже нет бутылки не стоит об этом и говорить. Я закопал свой талисман в сарае, положив сверху цилиндр, чтобы легко отыскать место, но после постигшего мне разочарования никогда больше к нему не обращался.